Глава 18. Москва. МГУ. Пропустил первую пару, но не зря. Договорился с Литвиновым и его персональной лекции на заводе в клубе любителей старины с демонстрацией образцов. Поговорю на заводе, чтобы ему такие подарки вручили после лекции, чтобы он как на крыльях к ним летел при следующем предложении посетить завод. И что еще важно, археологи согласились на зимние раскопки под покровом армейской палатки. Осталось только ее достать. До конца первой пары оставалось еще немного времени сел в буфете обдумать планы на день. После пары у меня лекция от общества знаний на фабрике игрушек. Потом домой на Щербаковскую проверить ремонт, зайти к Ивану и зайти к Грише. Может, подскажет, где мне палатку для раскопок взять. Москва. МГУ. кабинет замдекана по научной деятельности. Эмма Эдуардовна разбирала документы, принесенные секретарем деканата. Опять письмо из ГДР. «Ой, и еще одно. У замдекана настроение сразу испортилось. Мартин Нойлер — перспективный студент, ответственный и старательный. Жаль, будет с ним расставаться», — подумала Эмма Эдуардовна, разворачивая первые из писем. Но к ее огромному удивлению письмо касалось не Мартина, а Хуберта Майера. Осознав это, замдекана начала читать письмо сначала». Письмо содержало просьбу выслать характеристику для решения вопроса о целесообразности дальнейшего обучения Майера в МГУ. «Ничего себе!» – чуть не воскликнула в голос она и тут же принялась за второе письмо, в котором оказалась благодарность Ростокского университета на ее имя за отличное обучение Мартина Нойлера за подпись ректора и надежда на то, что он сможет с таким же достойным результатом закончить свою учебу в МГУ. Да, они же поменялись ролями. Вот что значит дядю профессор. Удовлетворенно потирая руки, подумала замдекана. И благодарность пригодится, надо ее декану занести. Вполне может перепасть еще одна премия. Но она сейчас приготовит подходящую характеристику на Хуберта. Решил, значит, пойти поперек ее, когда сказала угомониться. Связи свои в ГДР подтянул, чтобы Мартина завалить. Да нашла коса на камень. Вот теперь поганец поймет что надо уважать начальство в том университете, где учишься. Начался перерыв между парами, и я пошел к своим. Здорово, — протянул мне руку Леха, когда я пристроился рядом с ним за партой. Ну что, не придумал еще, что делать с тем письмом? Нет еще. Будет скоро командировка в Калининскую область. Может, доеду заодно до этих ребят, поговорю с ними. Привет, Паш, пошли покурим, — предложил друг Семен Давыдов, и я вышел за ним из аудитории. «Привет. Что случилось?» «Сразу понял я, что что-то не так». «Регинка пыталась вчера выяснить, где ты сейчас живешь и какой у тебя новый телефон. Многозначительно посмотрела на меня. Это значит, что старый она знала. И как-то так обмолвилась интересно, типа, что старый телефон не отвечает. Похоже, пыталась по нему звонить. И она знает, что ты отсутствуешь иногда на занятиях. Похоже, она не успокоилась». «Твою дивизию вырвалось у меня. До Галии хочет добраться. Но с чем? Рассказать ей старую сказку?» «Ну, уж это я не могу знать, развел руками Сема. «Да понятно. Спасибо тебе. Предупрежден, значит, вооружен». Москва. МГУ. Кабинет замдекана по научной деятельности. Звонок из посольства ГДР сильно выбил ему Эдуардовну из колеи. Она только настроилась, что все уже с Мартином в порядке и села писать плохую характеристику на Хуберта, оперируя формулировками «не способен выполнять задания деканата», «бросает вызов руководству», «злоупотребляет полномочиями при общественной работе в землячестве», как вежливый голос на русском с небольшим акцентом попросил передать Мартину Нойлеру, что его ждут в посольстве ГДР. Она, конечно, нашла его и передала, чем удивила и ошарашила парня, и осторожно расспросила о причине вызова, но он понятий не имел. Эмма Эдуардовна и сама терялась в догадках. В письме ясно было написано, что Мартин остается в МГУ. Чего же им еще от него понадобилось? Не придумав ни одной правдоподобной версии, замдекана покачала головой и продолжила писать характеристику на Хуберта. Москва, МГУ Самедов шел к себе и в коридоре столкнулся с методистом эконом-фака. «Добрый день, Рашид Фархадович!» — вежливо улыбнулась-то. «Дозвонились его? «Надо же, второкурсник, а такой всеми востребованный!» «Подзабыл, простите», — прикинулся Самедов. «О чем речь?» «Ну, вы же присылали за его телефоном?» «А, да-да, вот только подзабыл. А кого присылал?» «Быстрого с первого курса?» «Точно!» — кивнул Самедов, скрипнув зубами. «Было дело!» — Дозвонился, да, спасибо, — неохотно ответил он, растерянно улыбнувшись ему в ответ женщине. — Вот же засранка, — думал Самедов, идя к себе, — вот же от ярости у него сжались кулаки и вены на висках вздулись. Ну, дрянь! Врет мне в глаза, что Ивлев ей безразличен. Ну, я ей устрою! Во время большого перерыва наткнулся в коридоре на Эмму Эдуардовну. Та вначале прошла мимо, поздоровавшись, а потом, словно... Что-то вспомнила, поманила меня к окну подальше от всех и сказала, что ей сегодня звонили из посольства ГДР и попросили передать Мартину Нойлеру, что его там ждут. «А по какому поводу?» — удивился я. «Это я хотел тебя спросить. Подумала, может, Мартин тебе что говорил, как другу. Мне он ни в чем не признался, сделал вид, что сам удивлен». «Нет, ни слова. И вряд ли бы он так умело сделал вид, что не в курсе, он вообще, по-моему, врать не умеет». А в целом есть какие-то новости по их конфликту с Хубертом? Помог ли его дядя, интересно? — Да, помог. Письмо пришло из Ростокского университета. Еле заметно улыбнулась Гаврилина. Он остается в МГУ. «Отлично — Отлично! — обрадовался я. — Обломался Хуберт. — Еще как! — заметила она. — На него запрос пришел. О целесообразности продолжения обучения в МГУ. Но я удивлена, что при этом вызвали в посольство Мартина. — Опасаюсь вот что что-то в ГДР все же удалось Хуберту в последний момент изменить, пока письма к нам шли. Чудеше, а в решете. Спасибо, что предупредили Эмма Эдуардовна. Она многозначительно кивнула, и в глазах ее мелькнуло беспокойство. В столовой Маркина не было. Уехал уже в посольство, что ли? Надо будет сегодня вечером забежать к нему, узнать, что к чему. Хоть бы все удалось благополучно разрулить. Привык я к нему. Да и в целом хороший друг на будущее в Германии никогда не помешает. Зато меня нашла взволнованная Маша Шадрина. — Привет. У нас сегодня первый рейд. Я так боюсь, еще и Мартин куда-то пропал. — Чего ты боишься? — улыбнулся я. — Так первый раз же. Такая ответственность. — с недоумением сказала Маша. — Ну и что? Куда вы идете? Какой у вас сигнал? — На обувную фабрику, а сигнал? — она задумалась. — Про сигнал сам я до вчера ничего не сказал. — Значит, ты у него обязательно уточни на предмет, чего рейд. Это и будете проверять. И не забудь у него фотоаппарат взять. Хотя странно, что про сигнал ничего не сказал. Он обычно с этого всегда начинает. Я фотографировать-то не умею. Опять начала паниковать Маша. Успокойся. Парни наверняка умеют. Да тебе самой не так сложно фотоаппарат освоить. Чья не самолет пилотировать учишься. Так и Мартин же пропал. А мне каждый в команде нужен. Ну, кроме Регины. Не нравится она мне. Успокойся. Появятся к концу занятий, наверное. У меня сегодня лекция от общества знания. Так бы сходил бы с тобой на первый раз. Вы, главное, фотографируйте все, что сомнения вызывает. Потом вместе посмотрим. Москва, посольство ГДР. Мартин зашел в посольство и спросил, как ему было сказано, Йохама Баума. К нему вскоре подошел невысокий мужчина с приятной располагающей улыбкой. «Мартин Нойлера», — уточнил он, — «пройдемте со мной». В отдельном уютном кабинете Йохан тут же налил Мартину чашку чая и выставил на стол пачку немецкого печенья. «Угощайся, пожалуйста», — мягко предложил он, — «очень рад познакомиться с внуком легендарной разведчицы героини Красной Капеллы». «Я не совсем ей внук», — попытался поправить его Мартину, уплетая печенье с голодухи. «Это не важно. Важно, кто тебя воспитывал, на каких принципах» ты воспитывался на примере героини всего немецкого народа. Она могла бы не совершать тех подвигов, не рисковать своей жизнью. Она могла бы избежать всех тех опасностей, и никто бы ее за это не осудил. Но она в тот момент мужественно решила, что ее долг — сражаться против гитлеров до последней капли крови. Страшно представить, через что ей пришлось пройти и скольких товарищей она потеряла». И я лично, и вся наша служба госбезопасности гордится ею. Мартин чуть не поперхнулся чаем, когда понял, с кем он разговаривает. Не так он себе представлял сотрудников штази. Не сразу, но до него стало доходить, что Йохам Баум, или как его там, не просто так открылся ему, что является сотрудником разведки. У Мартина волосы на голове зашевелились. А собеседник молчал, спокойно и внимательно наблюдая за ним». Осознав, что Шарашина смотрит на него круглыми глазами, Маркинс похватился и начал лихорадочно соображать. «Мы здесь беседуем из-за Хуберта Майера», — высказал он единственное предположение, которое у него появилось. «Все верно», — ответил Баум. «Он должен был следить, чтобы у вас ни у кого не было проблем». «К сожалению, он не справился со своими обязанностями. Напрасно обвинил тебя в том, к чему ты отношения не имеешь». А Штади знает все, что ей нужно. Хуберт Майер за свои злоупотребления покидает Москву и учиться в МГУ больше не будет. Правда, нам понадобилось некоторое время, чтобы разобраться, что к чему. Это создало тебе определенные проблемы на некоторое время. От лица Министерства государственной безопасности ГДР приношу тебе извинения за то, что произошло. «Ах, Хуберт уезжает обратно?» Не поверил своей удаче Мартин. А кто же теперь будет вместо него? Мы решили предложить тебе занять это место. Улыбнулся Баум. Хуберт Майер не справился, у него не хватило чести, у него не хватило справедливости. Но в тебе, внуки великой героини немецкого народа, мы уверены. Мартин, ты готов помочь своей стране? В том, чтобы у студентов, которые приезжают на учебу в МГУ, не было таких проблем, чтобы никто вроде Хуберта Майера не мог больше злоупотреблять своей властью. — Конечно, я готов помочь и стране, и людям, — искренне ответил Мартин, — но я не пойму, что конкретно я должен делать. — Мы видим в тебе главу немецкого землячества МГУ, — ответил Баум, — и нашего связного будешь представлять штазе. По всем вопросам будешь обращаться ко мне, а я буду быстро принимать меры, чтобы все у наших студентов было хорошо. В будущем, когда закончишь обучение в МГУ, будем рады предложить тебе стать офицером госбезопасности. В нашей организации все знают твою героическую бабушку. Ты сможешь сделать прекрасную карьеру и помочь многим людям. Ну, если сам захочешь. Если выберешь другой вариант карьеры, то мы поможем тебе добиться в нем успехов. «То есть сейчас вы предлагаете мне стать агентом штази?» — уточнил Мартин. «Все верно. И повторю, что если ты согласишься на сотрудничество, то после окончания учебы мы в любом случае поможем тебе с карьерой и всегда будем оказывать всяческое содействие, даже если ты не захочешь стать офицером». «Я могу подумать», — спросил Мартин. «Конечно. Пара дней тебе хватит. Приходи через два дня». И, конечно, о нашем разговоре, о том, чем я занимаюсь в посольстве, тоже никому знать не нужно. Это знак моего доверия к тебе. После пар поехал на фабрику «Московская игрушка». Тема лекции, выдуманная в знании, наш ответ империалистам-разжигателям войн против мирных стран, казалась совсем непрофильной для этой фабрики. Еще понял бы, если бы они оружие производили, а то мягкие игрушки, мишки, котики, собачки. Хотя в любом случае про помощь оружием от СССР мирным странам я говорить не буду. Не обсуждают это в СССР. Ну ладно, отработаю по такой теме. Энергичный порторг фабрики, явно бывший офицер на пенсии, судя по осанке, встретил меня и привел в актовый зал. В нем сидели сплошь женщины, мужчин были единицы. Начал лекцию с того, что пока в мире есть две противоборствующие экономические системы, капитализм и социализм, Странам соцлагеря придется все время находиться в боевой готовности. Это вопрос жизни и смерти для нас, потому что мы для капиталистов как бельмо на глазу. Жизнь трудящегося человека при капитализме и социализме сильно отличается не в пользу капитализма, и мировому империализму становится все труднее и труднее внушать угнетенным массам колонизированных стран и бывших колоний, что у империализма есть право на их эксплуатацию, когда рядом пример совсем другой жизни простого народа в соцстранах. Увлеченно говорил с трибуны, что мы приглашали и будем приглашать на учебу в СССР самых талантливых молодых людей из стран, которые подвергаются империалистической агрессии. Мы будем поставлять им оборудование и советские товары, необходимые для защиты своих интересов. СССР решительно будет поддерживать мирные страны, которым угрожает агрессия империалистического лагеря во всех международных организациях. Я знал, что нельзя затрагивать вопросы военной помощи на десятки миллиардов долларов, что оказывает СССР своим вассалам по всему миру. И в лекции я эти углы обошел. Но вопрос из зала от одного из немногочисленных мужиков на эту тему все равно пролетел. А вот мой сосед, военный пенсионер, мне рассказал, что мы в Египет не только оружие поставляли целыми пароходами. Ну и наших там много воевало. Вот это я понимаю помощь а не студентов, пригласить к нам учиться. Что по этому поводу скажете?» «Блин, редко, но и такое бывает. Выпил отставник и забыл про осторожность». «Я, к сожалению, не имею информации об этом», — попытался выкрутиться я. «Так что все вопросы к вашему соседу». «Хорошо, их порторг сразу же присек продолжение дискуссии на эту тему. Ему самому головняк нужен не был». Вопросов больше не было, вернее, Парторг их не дал задать, чему я был, в общем-то, рад. Тут же непонятно, как оно может повернуться, если кто-то еще вопросы на эту тему продолжит задавать, а по итогу в КГБ настучат. Тут же не так просто доказать, то ли меня спровоцировали такими вопросами, то ли я лекции не так читал и спровоцировал товарищей на такие вот вопросы. Я, конечно, вроде как и на «ты» сейчас с комитетчиками. Но лишних поводов к себе присматриваться и компромат собирать давать им не хочется. Сразу после лекции ко мне подошел директор фабрики, расстроенный таким вопросом ко мне. Он же тоже в курсе, про что все знают, но обсуждать открыто не принято. — Раков. Вениамин Васильевич. — представился он, пожимая мне руку. «Правильно, вы ему ответили, товарищ лектор, и вообще, лекция была очень интересная, спасибо вам. Вы так молоды, наверное, детей нет еще». «Двое, сыновья, возраст, знаете ли, в этом деле не помеха?» Ответил я с улыбкой. «О, как замечательно! А то я уже хотел про племяшек поспрашивать, не надо для чего. У нас замечательный ассортимент игрушек». «И племянники есть», — поспешил к я. «Тоже двое. Ну, пойдемте. Расслабился директор, что я явно не обижен на такой провокационный вопрос из зала и провел меня через цеха, рассказывая о каждом и попутно давая мне подержать игрушки разных цветов и фасонов. Я брал, изучал, возвращал ему, а он их отдавал идущей за нами женщине в синем халате. Она была выше нас директором на голову и шире раза в полтора. Нормальная лошадь на скаку остановится даже к ней не приближаясь. Никаких сомнений, что она способна не только ее остановить, но и на землю повалить, если придется, у нее не будет. Она совала игрушки под мышку и шла за нами дальше. Даже крупные игрушки, попав ей под мышку, сразу на вид становились мелкими. «Посмотрите, какие пуговки на глаза научились делать!» С гордостью показал директор мне голубого щенка из синтетического меха, торчащего во все стороны, сунул мне его в руки, дал изучить, а затем щенок пропал под мышкой сотрудницы. Директор поманил меня дальше. «А мишки у нас какие добрые! Посмотрите!» — положил он мне на руки кургузову медведя. «А вы еще заплатку на него пришейте, декоративную. Вроде он уже старый, ни одно поколение с ним выросло», — посоветовал я. «А что?» Любопытная мысль. Задумчиво посмотрел он на меня. Неудобно было его останавливать, но ладно, Галие покажу, пусть посмотрит. Мало ли, что ей для малых глянется. Ну, а если нет, то я все эти игрушки и не и если отдам. Весь этот цветной зверинец мне бережно упаковали в коробку и торжественно вручили в присутствии начальника цеха, который мы покинули последним. Она же меня и проводила до проходной. Так и поехал к себе на квартиру с этой коробкой, казавшейся на вид очень тяжелой, но она была на самом деле легкой. Москва. Посольство Ливана. У Дианы закончились курсы арабского языка, и она вышла из кабинета, где группа из десяти человек два раза в неделю собиралась на занятия. Они уже знали друг друга, кому было по пути, вместе шли к метро». Они выходили шумной толпой, а в коридоре уже ждала следующая группа. «О, привет!» — увидела она перед собой Марата. Диана слышала, что он хочет учить арабский, но была уверена, что дальше разговоров это не пойдет. Тем более сюда так просто не попасть. Получается, Фердаус пошел ему навстречу. потрясенно поняла Диана и постаралась мило улыбнуться. «Здравствуй, Марат! Ты что, все же тоже решил учить арабский?» «Да, почему нет?» Заметил он удивление в ее глазах. «И как тебе арабская вязь?» Ответила она вопросом на вопрос, чтобы перевести разговор на другую тему. А ремонт, когда я зашел домой, шел полным ходом. Жданович тут же подлетел и стал расспрашивать, какие у меня были планы относительно плитки на стенах. «Не хотелось мне санузлы делать полностью из синей плитки. Думал, слишком темные будут. Но потом прикинули с прорабом темный синий пол и стены, белый потолок, белая ванна, белая раковина. Нормально будет. Только голубой унитаз Галии в туалете совсем не в кассу. Решили в туалете сделать посередине двух стен, справа и слева от унитаза, по вертикальной белой полосе на три плитки. Надеюсь, красиво будет». Потом зашел к Ивану. Он рассказал, что решили взять еще одного человека в экспедицию. Всего их будет шесть. Литвинов – руководитель, но он там будет только периодически появляться. Фактически руководить раскопками будет Иван. «Сколько денег надо будет заплатить вашему шестому человеку?» Сразу уточнил я. «Обычная зарплата плюс командировочная. Итого, пытался я понять, на какую сумму мне настраивать своих». «Так смотри, сколько времени работы будут длиться». «Ну, хорошо. И когда вы сможете приступить?» «Как ты палатку достанешь, то и готовы. И отопление там какое будет?» «Ну, печка армейская», — уверенно заявил я. «Прожектора у вас есть?» «Прожектора у нас есть. Нам запитаться откуда-то надо». «Хорошо, я понял. Займусь». Кивнул я, записав себе в ежедневник всю информацию и попрощался с ним. «Прежде чем договариваться насчет палатки с пищей где-то на стороне, надо спросить наших. Может, у них есть выходы на какую-нибудь воинскую часть, и не придется ничего искать самому?» Вернувшись к себе, позвонил Сатчану. «Здорово. Как дела?» — спросил я его. «Тесть про меня не спрашивал?» «Сказал, что видел. Но на этом все», — хихикнул он. «Слушай, встретиться бы надо. Тут заминка с раскопками образовалась. Хотелось бы обсудить...» Ну, давай я сейчас подъеду. Заодно посмотрю, как вы там устроились. О, а я сейчас на Щербаковской. Ну, давай, я сейчас выезжаю и там встретимся, предложил я. Тут у меня в голове мелькнула мысль. Слушай, а Рима дома? Дома, а что? А ты не мог бы с ней приехать? Мне надо Галию подготовить к тому, что ей одна мартышка позвонить может. Помнишь, как твоя бывшая секретарша Рима по ушам ездила? «Вот, похоже, у меня что-то такое назревает». «Вот оно как!» — сочувственно протянул Сачан. «Она же кормит, да?» Тон -то и дело. Да даже если бы и не кормила. Кому такое надо?» «Ну, давай. Конечно. Сейчас с женой приедем», — пообещал он. Тут же набрал Галию предупредить, что гости будут. Вдруг они раньше меня приедут. А то у меня еще одно дело здесь осталось. Зашел в соседний подъезд к Мартину с Альфредо. Мартин открыл дверь и очень удивился, увидев меня. «Привет. Как первый рейд прошел сегодня?» — спросил я. «Хорошо. Сигнал был, что между корпусами траншею копали под теплотрассу, а асфальт обратно не положили. Люди по колено в грязи на работу и в столовую ходить вынуждены. Мы этот участок нашли, но еще нашли проход на соседнее предприятие. Рабочие туда обедать ходят, говорят, туда дорога чище». — А в посольство как съездил? — спросил я в лоб. — Ну, как съездил? Нормально съездил. — Ага, глазки-то бегают по сторонам, что-то он очень смущен. — Чего хотели-то? — Предложили наше землячество возглавить место Хуберта Майера. — Так. А Хуберт, он сам намекал, сотрудничал со Штази. — Только это предложили? — Посмотрел я пристально на него. Он отвел глаза, и мне это не понравилось. Судя по этой смущенной и виноватой Морде, его явно вербуют в штазе. Да, врать кое-кто не умеет совсем. Ох, и гребут они с таким агентом много счастья. Ты уже дал согласие? Еще нет. И что думаешь делать? Не знаю. Взял два дня подумать. Неохотно ответил Мартин. Ну, думай, думай, задумчиво проговорил я и попрощался с ним. «Итак, что мы имеем?» Зашел я к себе на квартиру за своей коробкой с игрушками и поехал на Котельническую набережную. «Если Мартин возглавит землячество, то можно автоматически считать его агентом штази. Что это мне дает? Ничего пока не дает. Чем мне это грозит? Пока тоже ничем. У КГБ и штази пакт о тесном сотрудничестве. Да я и так не собирался посвящать его в любые дела, что могут показаться ему сомнительными». «Ну, пусть служит, товарищ, что ж поделать. А вот когда наступит конец восьмидесятых, предупрежу его, когда настанет время делать ноги из ГДР, чтобы не пострадал при объединении с ФРГ. Будет у меня свой немец, хорошо воспитанный одной из самых лучших спецслужб в истории человечества».